Ну что ж, пусть упивается своей осенней победы, пусть пишет стихи, пусть фахренисо будет фахренисо. Между тем мои беркуты учатся летать и когтить врага. Любой испустит дух в их когтях. Ни к одному сражению Шейбани хан еще не готовился так одержимо. Одолеть Бабура нелегко, из молодых до ранней Удачлив, удал, смел, умно повел свое дело. Большинство городов и селений Маверонахра склонны поддержать его. Беки. Ну, беки есть беки. Продажны и боятся того, кто в сей миг сильней. Большинство беков султана Али в прошлом году присоединились к нему, Шейбани хану. А после того, как Бабур взял Самарканд, лихо, лихо, ничего не скажешь. Перебежали к Бабуру, чье войско сейчас тоже увеличивается с каждым днем. Даже Ахмат Танбал послал своего младшего брата султана Халила с двумя сотнями нукеров в распоряжение Бабура. Побаиваться того, кому клялся в вечной верности. Если и дальше так пойдет, Бабура не победить. Но до весна не лето, и осень прошлогодняя не повторится. Надо упредить усиление Бабура, опередить его. И вот Шейбани хан, оставив в Бухаре и добуси гарнизоны и верных управляющих, быстро двинулся к Самарканду. Не таясь, мало того, послав предварительно письмо Бабуру, в котором, играя на рыцарских струнах молодого полководца, вызывал на честное сражение в открытом поле. Отважные, — писал хан, — испытывают друг друга там, в поле. Отсиживаться, взаперти в крепости, может и мальчишка. Бабур вышел из Самарканда, пошел навстречу воинству Шейбанихана, но на расстоянии одного Таша остановился в Сарипуле. Стал лагерем вблизи реки Заравшам окопался глубоким рвом из балок и ветвей воздвиг стены, непробиваемые стрелами. Таш меры длины равна примерно восьми верстам. Нет, он не собирался еще вступать в бой, намереваясь подождать подхода новых сил, в том числе и тех, что собрались выйти в тыл армии Шейбани хана. Из далекого Туркестана Больше не ожидалось прибытия новых отрядов. И о том, что к Бабуру должны прибыть подкрепления, Шейбанит знал. Тайное донесение из Шахрисябза, которое повергло хана в смятение, утверждало, например, что Бакитархан собрал там две тысячи нукеров, добирает еще тысячу и намеревается в скорости идти на помощь Бабуру. «Ускорить сражение» Во что бы то ни стало ускорить сражение, Шейбани днем и ночью думал, как же этого добиться. Под оглушительный шум барабанов и боевых трупп посыпались стрелы, не причинявшие, правда, особого вреда бабуровским воинам. Конница хана не могла переправиться через ров, да и не в том была ее цель. Но Керы устроили страшный переполох, Оскорбительные их выкрики слились в сплошной гул. «Что? Попрятались? Не хотите сразиться открыто? Трусы! Трусы! Абабур дрожит, не хочет показываться нашему хану. Эй, кто не боится, пусть высунет нос!» Шейбани хан знал, что в ночной тьме подобный кавардак сильно действует на сознание людей. Сотни тысячи всадников носятся вокруг укреплений, топот копыт, дикие крики сотрясают землю. Горящие стрелы впиваются в сооружение из ветвей и стволов, и маленькое пламя в такой кутерьме покажется большим пожаром. А тут и в самом деле вспыхнуло сухое сено, заготовленное впрок для конной стражи Бабура. Задомился войлок юрт, расположенных неподалеку от Орвов. Эта лихая ночная атака, хоть и была отбита, подняла дух у нападающих, а не обороняющихся. Главное же, то был сигнал звездочету — действуй, поторапливайся. Косымбек уговаривал Бабура еще и еще раз подождать подкрепление из Шахрисябза. Но Бабур уже не хотел его слушать. Расположение звезд обещало ему только ему быструю победу. «Посмотрите на эти восемь звезд, повелитель!» Таинственно понижая голос, внушал Бабуру Шахабиддин. Редчайшее явление, все восемь в один ряд. Это божеский знак благоприятствования. Звезды обещают победу вам. Только вам нельзя медлить. Пройдет два-три дня, иные из этих восьми звезд уйдут на другую сторону небосвода. Туда, где находится ваш противник. В ту же ночь Бабур собрал своих военачальников и приказал им готовиться к немедленной битве. Помог звездочёт Мавляна Шахабиддин. Раньше этот известный самаркандский предсказатель служил Шейбани. Потом хан, узнав, с каким доверием Бабур принял поэта-беглеца Бинаи, устроил побег из своего лагеря звездочетом. Его поколотили крепко до крови, разорвали на нем одежды. Бабур отличался доверием и состраданием, об этом знали хорошо. Так и получилось, что лазутчик Шейбанихана был принят Бабуром в число близких своих придворных. В «Звездные ночи» они вместе взирают на свод небесный, И уж там-то Мавляна Шахабиддин дает волю языку, предсказывая Бабуру блестящую победу. Через связного дервиша хан передал звездочёту повеление склонить Бабура вступить в битву непременно на этой неделе. И получил ответ утром. Да исполнится воля могущественного халифа, но при условии, что в одну из ближайших ночей произойдет нападение ханских отрядов на Бабура. Не основное сражение, но такое, чтобы можно было раздразнить самолюбие молодого полководца. Ночи стояли темные, безлунные. И вот однажды в такую ночь конные лавины на бешеном скаку ринулись к лагерю Бабура. Шейбани-хан не спал всю ту шумливую ночь, лишь близко к рассвету на часок смежил глаза. А когда рассвело, он снова был на коне, снова все видели его белый шатер, возвышающийся над местностью. Оттуда хорошо просматривался лагерь Бабура и дороги к нему. Незадолго до противостояния по одной из них в лагерь Бабура пришел, слава Аллаху, не войско из Шахризябза, а отряд моголов, человек 300-400, посланный из Ташкента Махмуд ханом для поддержки племянника. Этих Шейбани хан не опасался. Ему было известно, что моголы не очень ладят с самаркандцами, да и между собой эти сотни, набранные из разных мест, не были в согласии. Шейбани-хан напрягал все свои способности, весь свой опыт, денно и ночно готовясь к битве. В дневное время тщательно присматривался к каждому холму каждой впадине на будущем поле брани, принимал в расчет то, с какой стороны будет светить солнце, в каких направлениях дуть ветры. И когда шейбани увидел, что Бабур выстраивает войско, разворачивает знамена с изображением полумесяца, он был готов к битве полностью. На любимом пегом Мерине шейбани начал объезжать ряды своих воинов. — Беркуты мои! — голос его звенел, словно клинок. — Для нас с вами нет иной опоры, кроме Бога. Край отцов наших далек. Если враг одолеет, нам не добраться туда. Мы должны одолеть врага. Велика моя надежда на Всевышнего. Мы — его воинство. Сновидение сегодня предсказало мне. Победа суждена нам. Иншалла, Все во власть Аллаха, как одна, выдохнули сотни глоток. Перед своими воинами Шейбани хан, как мог, торжественно и убежденно прочитал наизусть небольшую суру Корана. Ясным и одновременно завораживающим голосом, голосом настоящего имама, произнес в заключение «Велик Аллах! Омин! Аллах! Акбар!» воскликнули, потрясая небеса, тысячи голосов.